Глава 7. Рейд на Сасебо. Японская империя, 5 июля 1945 года. Весной полковник Челошев едва не вышел в генералы, однако стоило ему узнать, что высокое звание отлучит от живого дела, от полетов, как Егор сразу, хоть и вежливо отказался, сославшись на то, что будет нужнее родине в небе, чем в штабе. А тучи над СССР сгущались, этого не скрывала даже правда. С нового 45-го года в газете стали появляться статейки о варварских налетах английской и американской авиации на города Германии, о бомбежках жилых кварталов и госпиталей, о том, как немцы поневоле приветствовали Красную Армию, чьи истребители отгоняли союзников. Писали в газетах даже о танкистах Роммеля, гонявших по пустыне англичан о трусоватых янки, которые целыми эскадрами и дивизиями личного состава осаждали какой-нибудь паршивенький островок, клочок суши и месяцами не могли выбить оттуда японцев, стойко державших оборону. Публиковались очерки об американцах, пухлых здоровяках о нацефалах, у которых всегда улыбка до ушей, о надменных британцах, чей некогда грозный лев стал комнатной собачкой в Белом доме. Никто пока не называл англосаксов врагами, но, как говорили римляне, сопеенти умному достаточно Тема возможного альянса с японией была закрыта и нигде не освещалась но о слухи о возможном союзе с императором ходили для микада это был единственный шанс если не спасти страну от позора поражения и оккупации то хотя бы сохранить лицо вот только хирохито играл в молчанку ркК стремительно овладевали Манчжурией, а токио все упрямился не желая признавать очевидное. Наверное, именно поэтому Верховное Главнокомандование отдало приказ о бомбардировке крупнейшей базы императорского флота в Сасебо. Надо было дать понять Микада, что шутки кончились, пора принимать решение, делать выбор. Основным категорическим требованием приказа было не допустить жертв среди мирного населения. Да, СССР находится в состоянии войны с Японией, но его Красная Армия никогда не уподобится англосаксонским варварам, сбрасывавшим зажигательные бомбы на Токио где основная масса домов – деревянные хижины. Сто тысяч токийцев сгорели заживо, задохнулись в дыму или были растерзаны взрывами. Сталин, затевая налет на Сосеба, как бы дистанцировался от союзников, вежливо напоминая, мы не воюем с рисоводами, рыбаками, гейшами, рабочими и немощными стариками, у которых одна радость в жизни – раз в неделю выбраться из дому, чтобы хлебнуть подогретого саке». Несколько эскадрилий авиации дальнего действия перебазировались на Дальний Восток еще в июне, а экипажи Егора Челышева едва ли не самыми первыми. Освоившись на аэродроме Суходол, Ту-10 вылетали бомбить военные городки и уры Квантунской армии, а транспортники выбрасывали воздушные десанты у Мулина, Харбина и Мукдена. 5 июля девятка тушек готовилась к рейду на Сасебо. Стоя у карты на КП, полковник Челышев поставил перед летчиками боевую задачу – Следует нанести массированный удар по главной японской военно-морской базе в Сосебо всеми наличными экипажами полка. На военной судоверфи Сосебо строятся и ремонтируются десятки кораблей. Но как раз доки трогать мы не будем. Там работают 50 тысяч человек, а с тружениками тыла мы не воюем. Там же и по соседству в Омуро строят самолёты палубной авиации. Это и есть наши цели. Аэродромы, боевые корабли в бухте. По самолётам. Получив задание, летчики разбежались по боевым машинам. Челышев с экипажем зашагал к своему Туполеву. Рослый техник с загорелым, обветренным лицом шагнул навстречу и взял руку под козырёк фуражки. «Товарищ полковник, самолет номер 7 к боевому вылету готов», доложил техник-лейтенант Чуканов. «Добро», — принял рапорт Егор. «Сейчас посмотрим вашу работу. Пошли». Майор Ткачук сразу полез к бомбоотсекам. Старшина Кибаль дотошно проверял радиоприборы, Сам Челышев занялся осмотром моторов. Всем дела нашлось. Десять человек в экипаже. Не хухры -мухры. «Внимание, ракета!» — крикнул Чуканов. «По местам!» — скомандовал Челышев. Аэродромная тишина наполнилась мощным рокотом моторов, и бомбардировщики гуськом потянулись к взлетной полосе. Пройдя в кабину, комполка уселся в кресле поудобнее и деловито спросил. «Экипаж, у вас к полету все готово? Тогда запускаем». Летом Японское море отливало зеленью, но чем дальше на юг, тем больше в водах проявлялось синевы. По прямой до Сосебо было чуть более 1000 километров. Японская база располагалась на западном побережье острова Кюсю напротив Нагасаки. Место для базы выбирал сам адмирал Того, тот самый, что устроил Цусиму русскому флоту. Сосебо расположена в глубине узкой длинной бухты, как бы на дне бутылки с узким горлышком. Защитить базу от кораблей противника легко. Но вот от удара с небес... К исходу второго часа полета прямо по курсу показался гористый берег. «Точно вышли?» — сказал штурман. «Кюсю!» «Как только можно жить на острове с таким названием?» — проворчал второй пилот. «Сплошное мусю-пусю!» «Цель по курсу!» Челышев включил внешнюю связь и сказал. «Внимание, орлы! Цель видите? Она слева! Сейчас будем делать боевое развертывание!» И властно приказал. «Слушать всем!» Звеньям перестроиться в колонну. Удар нанести с 9000 тысяч звеньями. Два захода. Приготовиться. Начали. Едва комполка вывел головное звено на боевой курс, как молчавшие зенитки открыли огонь. Вот только бомберы шли слишком высоко, чтобы замечать все эти хлопья разрывов, что пушились гораздо ниже. Пора, командир, разворот! Впереди открылась вся бухта Сасеба. Курились дымы заводов. В доках сверкали огни сварки. В самой гавани было полно средств. Мелочь, вроде миноносок и канонерок, тулилась у причала, а большие корабли стояли на рейде. Даже с высоты было заметно, что к бочкам пришвартовано всякое старье, у иных даже шпироны в носу. Древность. «Внимание, приготовиться!» «Готов», — ответил штурман-оператор. «Первый пошел, сброс!» Открылись люки переднего бомбоотсека и планирующая бомба ub 500 «Чайка» Плавно выпала наружу. Ее же ЖРД сработала толкая чайку вперед в поле зрения оператора. Бомба больше напоминала ракету, обтекаемую с короткими крыльями и стабилизаторами. Вспыхнул, раскалился красный трассер, и штурман мягко двинул рычажок, выводя бомбу на цель. Большой трёхтрубный крейсер времен Первой мировой. Чайка заскользила вниз, ведомая радиолучом. До гавани было еще километров 8 а планирующая бомба уже пикировала на цель. «Второй пошел, сброс!» «Третий пошел. Чайки опережали Ту-10. Они летели далеко впереди и внизу, колясь красными точками трассеров. Вся эскадрилья отстрелялась. Более 20 УБ-500, целая стая чаек, летела точно в цели, направляемые умелыми руками. Бомбы взорвались в разнобой. Пробивая палубу, они вскрывали ее, задирая кверху броневые плиты, Клубы яростного огня поднимались над кораблями, закручиваясь грибовидными облаками. Редко какая из чаек промахивалась. Челышев насчитал всего два столба воды и пара, поднятых рядом с бортами кораблей. «Я 07-й», сказал Челышев. «Звену Диговцева заняться аэродромом, звену хоминками носцами Головное работает по кораблям, второй заход». Три бомбера плавно развернулись над цопкой Юмихари, направляясь к военному аэродрому. Им навстречу уже взлетали истребители-перехватчики. Челошеву было видно, как застрочили нижние турели на тушках, не подпуская близко японские самолеты. Один из них хлопнул в воздухе, распадаясь на части, другой задымил и стал виражить, уходя с линии огня. А бомбардировщики открыли люки, освобождаясь от здоровенных фугасок, каждая весом в тонну. Тонки полетели вниз, прямо на поле, заставленное самолетами. Несколько истребителей выруливали, собираясь взлететь, но тут ухнули бомбы, вздобливая целые горы земли и облаков. Воронки были такие, что в каждой из них можно было спокойно со всеми почестями похоронить самолет, а ударная волна хорошо различалась с высоты. такое смутное кольцо, которое быстро расширялось во все стороны, пригибая траву или сметая пыль с бетонных полос, а самолеты на стоянках сдувало, словно листья с дорожки в саду. Истребители Кавасаки и Накодзима подпрыгивали, скользили, разгребая почву стойками шасси, как граблями, переворачивались, кувыркались, сломали крылья и лопались, устилая все вокруг ошмётками дюраля и битым плексигласом. Миноносцы, кучковавшиеся у причала, стояли тесно борт к борту, поэтому капитан Хаминок не особо-то и целился, и без того не промахнешься. Вот одна из тонок упала между двух миноносок, И в то же мгновение необузданный смерч белой пены, парой грязного дыма взвился вверх, расшвыривая корабли, левый опрокидывая, правому вскрывая борт. Вторая авиабомба угодила точно по мостику миноносца, прошила конструкции и рванула чуть ли не у самого днища, почти переламывая судно. И пошло, и поехало. Челышев, любое с делом рук своих и товарищей, завершил разворот. «Пошел!» ТУ-10 ощутимо встряхнулся, освобождаясь от десятка тонн смертоносного груза. Одна из бомб сработала у борта горящего крейсера и обрушила на корабль кубометры воды, будто стараясь потушить пожар. На самом деле взрыв продавил, проломил бортовую броню, и вода хлынула в трюм. Корабль начал ощутимо крениться. Старый, если не сказать старинный линкор, открыл огонь из зенитных орудий по тушкам. Видимо, его капитан счел за лучшее не дожидаться пока в него попадут. Развести пары и сняться с якоря, чтобы представлять из себя подвижную мишень. Тактика сработала. Сброшенная бомба лишь подбросила корму корабля. "Доканаем?" спросил ткачук Деловито. Да пусть живет. Мы им и так тут Цусиму устроили. Челашев мельком глянул на берег. От доков бежали тысячные толпы. Может, оценят джентльменский налет? Красные звезды на крыльях видны хорошо. Слушать всем! Возвращаемся. Курс домой!